Глава девятая. Там, где тебя нет. Звук металлодетектора раздражал Сорен. По правилам, любой входящий во дворец обязан пройти проверку, но на Сорен детектор срабатывал постоянно. Она особо не переживала по этому поводу и каждый раз была готова раздеться хоть до нижнего белья. И вот она уже широко раскинула руки и приготовилась к досмотру. Поторопитесь, пожалуйста. Знаю, вас просили меня задержать, но давайте не будем тратить время». Сорион не ошиблась. Охране действительно было приказано задержать ее на проходной, поэтому сотрудница охранной службы особенно тщательно обыскивала ее. Но, как ожидалось, все проблемы были в нижнем белье. Сорион сдержанно улыбнулась и прошла дальше. Секретарь Ким, благополучно миновав детектор, внимательно следил за Сурен и ждал, когда досмотр закончится. «Разве можно бездумно приходить во дворец, когда вам захочется? Чиновников дважды предупредили, что все отчеты нужно присылать в письменном виде. Еще трижды заострили на этом внимание. Но вы в который раз проигнорировали распоряжение». «Оттого, я уверена, еще больше. Императора сейчас нет во дворце, ведь так?» «Тогда, думаю, нам не стоит здесь оставаться. Если императора действительно нет во дворце, у нас будут проблемы», — забеспокоился секретарь премьер-министра. «Мне нужно выполнять свою работу. Отсутствие императора — это его проблема». «И долго вы еще будете упираться? Почему вы так настаиваете на визите? Знаете же, как император увлекается математикой?» «Просто жди меня здесь». Секретарь Ким пытался отговорить Сорён, но ее алчности не было предела. Тех, кто имел право войти в кабинет императора, можно было по пальцам пересчитать. Поэтому Сорён с еще более многозначительным видом шагала по коридору, ведущему прямо к кабинету. «Что она себе позволяет? Ходит во дворец, как в магазин возле дома!» Охрана пыталась ее задержать, но все безуспешно. «Зачем, говоришь, она явилась?» Придворная дама Но и секретарь Мо, одни из самых близких к гону людей, шли по коридору и обсуждали неожиданный визит Сорен. Они пытались всеми возможными способами помешать ей попасть в кабинет императора. И это окончательно убедило Сорен, что император действительно пропал. И не подумав сбавить шаг, она уверенно произнесла ⁇ Я пришла, чтобы доложить императору о государственных делах ⁇ Лицо дамы Но. Застегнутая врасплох, покраснела от злости. Не скрывая негодования, она принялась громко отчитывать Сорен. «Мы просили присылать письменные отчеты обо всем, что не имеет отношения к чрезвычайной ситуации в стране. Вы не можете вот так беспричинно сюда являться. Хотите, чтобы мы усложнили процесс посещения дворца? Может, напомнить вам правила, премьер-министр Ку?» «Может быть, вы отойдете и не будете мне мешать?» Это была легкая угроза со стороны Сорион. Неслыханная дерзость! Дамано упрямо сжала губы в тонкую линию. «Его величество нет во дворце, верно? Что это, если не чрезвычайная ситуация? Дама Но, я не могу закрыть на это глаза и вам не позволю скрывать правду, несмотря на ваше высокое положение при дворе». Его величество все время проводит в своем кабинете, и сегодня он рано пошел спать. Тогда мне придется пойти прямо к нему в спальню. Слишком много себе позволяете, премьер-министр. Вы всего лишь чиновник, которого сменят через пять лет. В глазах дамы Нор разгоралась ледяная ярость. Недарма она всегда говорила, что непомерные амбиции премьер-министра вредят императору. Сорион была как бельмо у нее на глазу, она терпеть не могла эту нахалку, но недооценила врага и в порыве злости сказала лишнего. «Не бегите впереди паровоза, дама Но! Это еще только начало! Секретарь Мо, передайте императору, что я его жду!» холодно сказала Сорион и, посмотрев на даму Но, добавила. «Уйдите с дороги!» «А ну, стоять!» «Я ни на шаг не сдвинусь со своего места!» «Тогда у вас будут проблемы. В Корейской империи есть только один человек, способный остановить меня. И это его величество. Дама Но, я намного сильнее вас!» Сорен была сильнее пожилой женщины как физически, так и по статусу, но без раздумий нагло оттолкнула ее. Этого никто не ожидал. Потрясенная дама Но задрожала всем телом. Однако Сорён это не волновало. Она демонстративно открыла дверь кабинета и застыла от неожиданности. Кабинет должен был быть пустым. Вероятности нового исхода была слишком мала. Гон не появлялся на публике целый месяц. Впервые он отсутствовал так долго, и придворным ничего другого не оставалось, как публиковать в социальных сетях старые фотографии императора. Возле стола в кабинете как ни в чем не бывало, стоял император. «Я полагал, все в курсе, что на этой неделе отчеты принимаются только в письменной форме», спросил он, глядя на Сорион. На нем был удобный ночной халат темного цвета. И он, стоявший рядом, тоже вопросительно смотрел на Сорион, не понимая причины ее неожиданного вторжения. Дама Но, удивленная не меньше Сорион, поспешила подыграть ему. «Ваше Величество, я предупреждала премьер-министра, что вы заняты, но она меня не послушала. Раз уж вы не спите, может, вы услышите ее доклад?» «Что ж, так и поступим. Дама Но, можете возвращаться к работе». Дама Но последовала приказу императора и покинула кабинет, закрыв за собой двери. Грандиозные планы Сорен рухнули. Она в отчаянии стояла посреди ярко освещенного кабинета. Гон вышел из-за стола и встал перед премьер-министром. Сорена кинула его быстрым взглядом. «Я пытался решить задачу, которая давно не дает мне покоя. Простите, что заставил беспокоиться. Из-за меня вам пришлось работать допоздна». «Тружусь на благо страны. Так что же, вы нашли ответ?» я в математике полный профан поэтому когда сомневаюсь в решении всегда в ответе пишу ноль или минус единицу надо же интересно получается мой ответ тоже ноль каким бы гениальным математиком он ни был недопустимо чтобы император пропадал на месяц ради решения задач сорион слегка приподняла одну бровь как если бы ответ ноль ее не устраивал Завидую. Похоже, ответ, который дала я, был неправильным. Мне кажется, или вы немного загорели. Странно. Я думала, что вы не выходили из кабинета. Вот как. Напомню, что мой кабинет располагается в кван йон Джонни, и днем здесь много солнечного света, а ночью кажется, что его освещают звезды. Полагаю, мой дед потратил на постройку дворца целое состояние. Сорён громко рассмеялась, услышав настолько откровенную выдумку. Затем улыбнулась и сказала. «На самом деле, отчёт был лишь предлогом, чтобы встретиться с вами. Я очень беспокоилась, думала, вы пропали, но рада, что ошиблась. Вы передо мной теперь в долгу, ваше величество». Благодушное выражение вмиг исчезло с лица Гона. Он не был и не мог быть чем-то обязан Сорён. И так внезапный визит не оправдал ожиданий. Никаких доказательств отсутствия императора найти не удалось. Но Сорен и виду не подала, и уверенным голосом добавила. «Что ж, Ваше Величество, желаю удачи в решении вашей задачи. Увидимся на следующей неделе». «Премьер-министр». Сорен уже готова была развернуться и уйти, но Гон остановил ее. «Заранее приношу извинения». Не хочу задеть ваши чувства, но вам не понравится то, что я сейчас скажу. Сорен промолчала, она приготовилась слушать. Каждый момент моей жизни — это история Корейской империи, потому что я ее император. И, надеюсь, эта история не закончится вместе со мной. Но для этого понадобится нечто большее, чем мое благоволение так что я никогда не буду вам обязан. Резко же он ее осадил. Гон, который всегда мягко реагировал на провокации Сорион, сегодня как никогда был холоден и решителен. Действительно, кто она такая, чтобы диктовать условия императору? Никакая смекалка и интуиция не дают ей такого права. Подождем и увидим как мое отсутствие изложит на страницах исторических книг. Вам все понятно?» Сорен не осмелилась перечь императору, однако ее распирала от негодования. «Тогда на сегодня все. Увидимся на следующей неделе», — закончил Гон. Осознавая патовость ситуации, Сорен лишь пристально посмотрела на него, вежливо поклонилась, а затем покинула кабинет. Дав ей время уйти подальше, Гон оперся руками о стол и смог, наконец, с облегчением вздохнуть. Только в этот момент он понял, что забыл поменять брюки. «Да как же так?» Это был полный провал. Понятно, отчего Сурион была так уверена в своей правоте. Но на этом потрясения для Гона не закончились. Двери кабинета снова отворились, пропуская даму Но. «Капитан Чо, оставьте нас», — сказала она. «Не смей, ты обязан охранять меня ежесекундно». Ион, собравшийся было выйти, решительно остановился. В любом случае он подчинялся только Гону, поэтому не мог ослушаться его приказа. Однако даму Но это не остановило. Приблизившись к Гону, она замахнулась, чтобы ударить его по спине, но Гон опередил ее, крепко обняв, как если бы она была его матерью. Вряд ли Гон мог прочувствовать всю глубину ее переживаний, но он знал, что дама Но очень волнуется за него. «Прости меня. Не обещаю, что это была последняя моя отлучка, но в следующий раз я постараюсь не заставить тебя волноваться». «Из-за вас у меня давление скачет, как ненормальное. А в следующий раз мне умереть придется, чтобы вы вернулись во дворец. Как собираетесь успеть на мои похороны, если уезжаете так далеко?» «Бьюсь об заклад. Ты проживешь долгую жизнь». «Ах, сердечко мое! Нельзя же так! Премьер-министр Ку ворвалась сюда так уверенно, будто у нее во дворце есть шпион. Да и придворные дамы стали слишком подозрительно себя вести». Я так переживала, что кто-нибудь что-нибудь выложит в интернет. Казалось, жалобам дамы, но не будет конца. Но тут она неожиданно секлась, вырвалась из объятий Гоны и подняла с пола одежду, которую он в спешке снял и бросил под стол. Это еще что такое? Мне пуговицы. Пустяки. Так вышло. Пришлось срочно продать. Валюта той страны немного отличается от нашей. «Никогда не знаешь, как жизнь повернется. Согласна?» «Но они же стоили уйму денег! Как вы могли продать все до одной?» «Разве тебе не надо переделать еще множество дел? Я помогу. Просто скажи, что нужно». Гон как мог утешал даму Но, а между тем осторожно выталкивал ее из кабинета. Попутно он бросил косой взгляд на Йона, который стоял неподвижно и, в отличие от Дамыно, ни разу ни на что не пожаловался с тех пор, как Гон вернулся. «Странно. Почему он до сих пор ничего не сказал? Нервирует меня!» Йон не отреагировал даже на это замечание. Император отсутствовал целые месяцы, и ему было недостаточно его жалких оправданий, чтобы так быстро простить это внезапное исчезновение. Избегая взгляда Гона... И он поднес к губам рацию и отдал распоряжение: понести охрану принца Йона до зеленого уровня. Есть, ответили на том конце. Свершилось. Император вернулся во дворец. Выйдя из машины возле участка и заперев дверь. Теиль внезапно остановилась. Она вспомнила, как увидела всадника на площади кван как привела его сюда, как полицейские толпились вокруг Максимуса, пока навела вела допрос. Место, где в тот день стоял горделивый конь, опустело. Город, где она жила много лет, казался чужим, незнакомым. Во дворели, в полицейском участке... Все здесь напоминало ей о коне и его хозяине. Эти двое оставили слишком яркое впечатление, чтобы его можно было просто взять и стереть. С тех пор, как исчез их странный знакомый, Синдже постоянно спрашивал у Тээль, нет ли у нее проблемы, не нужно ли чем-то помочь. Но дело в том, что в душе зияла страшная пустота. Вот что было проблемой. Она вновь и вновь вспоминала слова, что поначалу казались просто бредом. «Наконец-то я нашел тебя, лейтенант чон -Иль, так сказал он при первой встрече. «Спасибо за все. Твое существование скрашивало мое одиночество последние двадцать пять лет», — благодарил он ее, хотя она для него ничего не сделала. Она рассмеялась от нелепости собственных мыслей. «Стоит признать, он отлично сочинял истории, притворялся до последнего». «Ну, теперь меня никто не достанет», — подумала Таиль. «Будь у меня еще немного времени». Она резко остановилась и принялась копошиться в карманах. Таиль вытащила ключи от машины и удивленно уставилась на игрушечного льва, подвешенного к кольцу. И как она до сих пор его не заметила?» Тейль не представляла, кто и когда успел его повесить. Естественно, первый, на кого пало подозрение, был тот человек. Она устремилась к участку, вошла в комнату третьего отдела по расследованию особо тяжких преступлений и села на свое место. На большой доске, стоявшей посреди комнаты, Тэиль в определенном порядке развесила материалы по делу Ким Бонмана. Она долго рассматривала его фотографии, а также фотографии Ли Сандо и всех, кто был замешан в этом деле. Не время думать о том типе, нужно как можно скорее поймать преступника. На что указывают улики? На что указывают улики? На что? Указывают улики, бормотала она себе под нос. Тыль становилась все тревожнее. Войдя в гардеробную, Гон спросил даму Но. «Ты все вытащила из того пиджака без пуговиц. Вещи из внешних карманов отнеси ко мне в кабинет, а книгу оставь в спальне». В левом кармане лежала игрушка-подвеска в виде льва, в правом — купон на скидку в ресторане, а во внутреннем — сборник стихов Ким Соволя. Обнаружив книгу, дама Но с интересом его пролистала и кое-что прочла но на вопрос Гона она так и не ответила, а вместо этого сказала Кюбону. «Приготовь все, у нас мало времени». Кюбон поднес Гону заранее подготовленный черный костюм. Гон с изумлением взглянул на даму Но, ведь это был костюм для похорон. «Прошлой ночью скончался отец капитана Чхве Гите, ваш военачальник». «Слышал, он тяжело болел». «Все ваши сослуживцы придут на прощание, и вам тоже нужно пойти. К тому же это отличная возможность развеять слухи и доказать всем, что вы в полном здравии». «Хорошо, что я не опоздал», — глядя на костюм, с горечью пробормотал Гон. «Поэтому, пожалуйста, предупреждайте, прежде чем...» — принялась было ворчать дама Но, но быстро умолкла и подобрала подходящий под костюм галстук. «Повяжите его перед тем, как войдете». «И наберитесь терпения!» Это было неизбежно. Гон утвердительно кивнул, принимая галстук. Прощение проходило в церкви. Прежде чем переступить порог, Гон, скрипя сердце, надел на шею галстук. Он завязал его довольно слабо, но все равно ему казалось, будто галстук душит. Лицо Гона сразу потемнело, но он сохранил самообладание. Множество офицеров, все в военной форме, пришли отдать дань уважения погибшему и отправить его в последний путь. Были здесь и сокурсники гона, с которыми он участвовал в соревнованиях по гребле. Люди тянулись длинной вереницей, чтобы проститься спокойным и выразить соболезнования его семье. Капитан Чхве Гите, служивший в морском флоте, военачальник императора, Был образцом для подражания, человеком, на которого равнялись. Гон склонил голову перед фотографией покойного, чтобы почтить его память. Сын капитана Чхве, тоже военачальник Гона, подошел поприветствовать его. «Спасибо, что пришли, Ваше Величество. Сочувствую вашей утрате. Больно видеть вас в таком состоянии». «Я всегда равнялся на вас и восхищался вашей стойкостью. Вы образцовый офицер. Отец, должно быть, гордился вами». Гон говорил искренне. Ему, потерявшему отца в возрасте восьми лет, была знакома боль утраты. Капитан Чхве низко поклонился и сказал. «Спасибо за теплые слова, Ваше Величество». Гон улыбнулся слабой печальной улыбкой желая хоть как-то утешить капитана. Тот ответил ему такой же мягкой, но более широкой улыбкой. «Я беспокоился за вас, так как вы долго не покидали Кван Йон-Джон, но, похоже, в этом не было необходимости. Ваше Величество, приходите как-нибудь на мостик. Неважно, в каком качестве, как лейтенант военно-морского флота в отставке или как главнокомандующий Корейской империи». С готовностью кивнув, Гон отправился к выходу. Столпившиеся у церкви репортеры, завидев Гона, кинулись снимать императора, давно не появлявшегося на публике. Гон не хотел давать интервью, треск затворов резал уши. Он опустил лицо и быстрым шагом проследовал к ожидавшей его машине. Йон, закрывший за Гоном дверь, занял место рядом с водителем. И императорский кортеж в сопровождении мотоциклов императорского мобильного корпуса двинулся в путь. Гон на заднем сиденье сидел, выпрямив спину, и ждал, пока репортеры скроются из виду. Когда церковь осталась далеко позади, Гон наконец-то развязал галстук. Почувствовав долгожданное облегчение, он тяжело вздохнул и тыльной стороной ладони вытер капли пота со лба. «Всему виной застарелая психологическая травма». Перед глазами снова, как его возникла та ночь, когда Лирим, пронзивший мечом его отца, пытался задушить маленького Гона своими огромными ручищами. Через зеркало заднего вида Йон сквозь солнцезащитные очки наблюдал за Гоном. Тот изо всех сил пытался сохранять спокойное выражение лица, но было ясно, что с ним случился приступ панической атаки и он ничем не мог ему помочь в этот момент но гону как человеку сильному всегда удавалось самостоятельно справляться с этой проблемой заметив что водитель тоже косится в зеркало заднего вида Йон резко его одернул вся внимание на дорогу от тебя зависит безопасность императора слушаюсь как обычно жесткий голос йона успокоил гона он пришел в себя дыхание стало ровным Гон медленно расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки, сковывавшей шею словно тисками, и сменил пиджак. Наконец он смог расслабиться, его лицо разгладилось. «Йон, долго ты будешь на меня обижаться?» С тех пор, как Гон вернулся, Йон и слова ему не сказал. Обсуждение рабочих моментов не в счет. Похоже, Гон сильно задел чувства Йона, сбежав без предупреждения но Гон не мог придумать, как загладить свою вину. Не поворачиваясь, он молча протянул руку назад и чего-то ждал. «Что? За руку тебя подержать?» — попробовал пошутить Гон. «Нет, дайте мне ваш телефон. Установлю на него GPS-маячок. Из-за того, что вы сбеж... так долго засиживались в кабинете, меня чуть не уволили». Приводители водителе Йон не мог назвать вещи своими именами. И хотя Гон знал, что никто не посмел бы уволить Йона, он послушно передал ему свой телефон. От GPS-маячка все равно не будет толку, если он снова уйдет в параллельный мир. «Но если Йону так будет спокойнее, то почему бы и нет?» — подумал Гон. Кортеж неторопливо направлялся к следующему пункту назначения. Вступив на территорию университета, Гон прямиком направился в кабинет профессора в сопровождении восторженных возгласов студентов. В ответ Гон в обычном своем стиле махал им рукой. Гоны любили все подданные Корейской империи, и он был счастлив носить титул императора своего народа. «Если твое существование приносит кому-то радость и утешение, нет причин отказываться от своего предназначения». Его плечи не дрогнут под тяжким грузом ответственности и долга. Перед тем, как войти, Гон постучал. Голос, что донесся из-за двери кабинета, разрешил ему войти, но звучал он несколько обеспокоенно. Гон открыл дверь и вошел. Принц Пуйон поднялся из-за стола ему навстречу и удивленно произнес. «Ваше Величество!» В ответ Гон неловко улыбнулся. «Я вернулся». «Время получать нагоняй». Когда император покидает дворец, уровень охраны принца Пуёна, как следующего престол наследника Корейской империи, повышается. И в последний месяц принцу Пуёну пришлось нелегко. «Как твои дела?» «Да все хорошо. Что дома, что на работе. Круглые сутки под наблюдением императорской гвардии». Не мог даже спокойно сходить в магазин и купить банку пива. «А как у вас? Куда ездили на этот раз?» «Весело было?» — мягко спросил принц Пуйон. Он понимал, что Гону просто необходимо, по крайней мере, раз в год покидать дворец, чтобы унять боль в сердце. И как члену императорской семьи ему было прекрасно известно, как может разочаровывать жизнь во дворце. Один из ближайших родственников Гона, знавший его с малых лет, принц Пуйон видел все болезненные испытания, что императору пришлось пройти, и поэтому по-человечески сочувствовал ему и закрывал глаза на некоторые его вольности. Гон был ему безмерно благодарен. Разумеется, принц Пуйон не в силах был заменить ему отца, но делал для Гона все, что было в его силах. На этот раз я отправился очень далеко. Это была самая захватывающая поездка за всю мою жизнь. Если собираетесь и дальше так путешествовать по миру, то сначала женитесь и заведите сына. Это ваш долг — продолжить императорский род. Но исторических сериалов? Как старомодно, мы же ни в чё живем. живём. Принц Пуйон расхохотался, а Гон, окинув взглядом кабинет, задержался на стоявшей на книжной полке фотографии. На ней была изображена семья принца Пуйона, которой приходилось жить как можно дальше от императора, чтобы не представлять для него опасности. Яркий взгляд Гона мгновенно потускнел. «Знаешь, у меня есть одна любимая фотография. Она была сделана еще в начальной школе» во время весенней поездки в поля. Повсюду цветущие вишни. Одной рукой я держу за руку даму Но, а другой — тебя, своего двоюродного дядю, который вынужден всю жизнь жить вдали от своей семьи. «Ваше Величество! Скажи, ты меня ненавидишь за это?» «Глупости!» Сводный брат моего отца убил его и пытался задушить меня. «Из-за меня твоя семья до конца своих дней вынуждена жить за границей. Поэтому мне интересно, двоюродный брат моего отца на моей стороне или нет?» «Да что вы такое говорите, ваше величество? Чушь несусветная. Неужели мне нужно убить своих детей, чтобы доказать вам свою преданность? Что за нелепые слухи заставили вас сомневаться?» Гон покачал головой. Какие же они разные — Рим и принц Пуйон. Когда погиб отец Гона, многие люди пытались сблизиться с принцем Пуйоном и уговорить его бороться за трон, но он остался непоколебим. Напротив, он был одним из тех, кто всячески помогал Гону, пока тот не вырос и не стал настоящим императором, и Гон даже не пытался притворяться, что не знает об этом. «Меня не волнуют слухи. Вопрос был в другом. «Ты что-нибудь скрываешь от меня?» Веки принца Йона, испещренные морщинами, дрогнули. «Если бы он что-то и скрывал от Гона, то только ради его же блага». «Я доверяю тебе и люблю. Пожалуйста, не скрывай от меня ничего». С этими словами Гон достал из кармана то, что было истинной причиной его сегодняшнего визита. Листок с результатами вскрытия предателя Лейрима, подписанный самим принцем Пуйона. Он положил его на стол и сказал. «Это загадка, которую я давно пытаюсь разгадать, но у меня нет доказательств». Гон неспешно покинул кабинет, а принц Пуйон дрожащими руками поднял листок. «С каких пор Гону известно?» что результаты аутопсии поддельные, подумал он. В памяти ожило прошлое, которое он пытался забыть. Той роковой ночью, двадцать пять лет назад, когда Лирим убил своего брата и сбежал в неизвестном направлении, императорская стража отправилась на его поиски, но более полугода не могла напасть на след. И вдруг он объявился сам, но уже мертвый. Тело нашли рыбаки, его вынесло на берег волнами. Все кости были переломаны. Предполагали, что это было самоубийство, но принц Пуйон решил объявить всем, что предателя убила императорская гвардия. Это должно было укрепить шаткое положение семьи императора. И за все эти 25 лет он ни разу не пожалел о своем решении. Однако в отчете о вскрытии была сокрыта ложь намного более крупная. Возможно, загадка, которая мучила Гона, была связана именно с этим. Принципу он не на шутку встревожился. Покинув кабинет профессора, Гон не спешил садиться в машину, оглядывая кампус. «Что-то не так?» — поинтересовался Йон. «Как думаешь, здесь есть библиотека?» «Библиотека?» Но Гон уже заметил нужное здание, и широким быстрым шагом направился в сторону библиотеки.